Глава 13 «Все ли ангелы сотворены равно блаженными, но так, что падшие не могли знать, что они падут, а устоявшие получили предвидение о своем постоянстве только после падения падших?» Отсюда уже всякому ясно, что блаженство, к которому, как своей истинной цели, стремится разумная природа, обусловливается соединением того и другого, а именно, она должна беспечально наслаждаться неизменяемым благом, которое есть Бог, и в то же время не должна ни подвергаться какому-либо сомнению, ни обманываться каким-либо заблуждением относительно того, что будет вечно пребывать в нем. С благочестивой верой мы думаем, что ангелы света обладают этим блаженством. Но само собой следует, что ангелы, согрешившие, лишившиеся этого света вследствие своей развращенности, не обладали им и прежде, чем они пали. Хотя и нужно полагать, что они обладали некоторым, хотя относительно будущей судьбы неизвестным, блаженством, если жили какое-то время до падения». А если покажется несообразным, что, когда сотворены были ангелы, одни из них сотворены были так, что не получили предвидения относительно своего постоянства или падения, а другие так, что с положительнейшей достоверностью знали вечность своего блаженства. А между тем все от начала сотворены были с равным блаженством и пребывали такими, пока те ангелы, которые ныне злы, не отпали по своей воле от этого света умственной и нравственной чистоты, то, конечно же, еще гораздо несообразнее думать, будто святые ангелы не уверены в вечном своем блаженстве и относительно самих себя не знают того, что мы смогли узнать о них с помощью святых писаний. Ибо кто из православных христиан не знает, что из добрых ангелов не будет более никакого нового дьявола, равно как и того, что и дьявол не возвратится более в сообщество добрых ангелов. В Евангелии истина обещает святым и верным, что они будут равны ангелам Божиим. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30 им обещается также, что они войдут в жизнь вечную. Стих 46. Таким образом, если мы уверены, что никогда не отпадем от этого бессмертного счастья, а они не уверены, то мы уже будем иметь преимущество перед ними, а не будем равными им. Но по елику истина никогда не обманывает, и мы будем равными им, то, несомненно, и они уверены в вечности своего счастья. Поелик уже те другие падшие духи не имели точного об этом знания, ибо счастье их, в котором они были уверены, не было вечным, так как должно было иметь конец. То остается предположить, что ангелы были и не равны между собой, или, если равны, то добрые ангелы, Только после падения злых достигли определенного знания относительно своего вечного счастья. Разве возможно, кто-нибудь скажет, что сказанное Господом о дьяволе в Евангелии, он был человеко-убийца от начала и не устоял в истине Евангелие от Анны, глава 8 стих 44. Следует понимать не в том только смысле, что он был человекоубийцей от начала то есть от начала человеческого рода, с того момента, когда сотворен был человек, которого он мог бы убить посредством обольщения. Но он день и устоял в истине от начала своего сотворения и потому никогда не был блаженным вместе со святыми ангелами, так как отказывался быть в подчинении своему Создателю, находил гордое удовольствие как бы в своем особом личном могуществе а через то являлся лицемерным и лживым, потому что никогда не мог уйти от силы всемогущего и не желал в благочестивом подчинении сохранять то, что действительно есть, усиливаясь по гордой надменности, ложно изображать то, чего не было. В этом десмысле должно пониматься и сказанное блаженным апостолом Иоанном «Сначала дьявол согрешил», Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. То есть, что с того момента, когда был сотворен, он отрекся от истины, которой может обладать только благочестивая и преданная Богу воля. Кто удовлетворяется таким мнением, тот еще не единомыслен с известными еретиками, то есть манихеями. Впрочем, и некоторые другие зловредные ереси Придерживаются того образа мыслей, что дьявол, как бы от некоторого противоположного Богу начала, получил свою собственную в известном роде злую природу. В суетности своей они доходят до такого безумия, что, хотя уважают одинаково с нами вышеприведенные евангельские слова, не обращают внимания на то, что Господь не сказал «Дьявол чужд был истине», но сказал